Медиагруппа «Книгафон» представляет. Жюль Верн. «Пять недель на воздушном шаре». Глава первая. Речь, вызвавшая аплодисменты, представление доктора Самуэля собранию. Портрет доктора Фергюсона, убежденный фаталист. Обед в клубе путешественников про возглашение тостов.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 написанными фразами, в которых целым потоком изливались патриотические чувства. Англия всегда шествовала в главе других наций. Заметьте, нации всегда шествуют во главе друг друга. Этим она обязана бесстрашию своих путешественников и исследователей, их географическим открытиям, оживлённые возгласы одобрения. Доктор Самуэль Фергюсон, один из её славных сынов, не посрамит своей родины.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 Ура, ура, кричали присутствующие, неоэлектризованные этими волнующими словами своего президента. Ура неустрашимому Фергюсону, вырвалось у одного из самых восторженных слушателей. Крики воздыхавления неслись со всех сторон. Имя Фергюсона было и на всех устах. И мы имеем основание думать, что оно звучало особенно убедительно, вырываясь из глоток англичан. Зал заседаний строгался из -за этих криков, ведь здесь было много тех самых бесстрашных путешественников, искоресивших пять частей света, теперь состарившихся, утомленных, но когда-то полных энергии. Все они, благодаря своей физической или моральной стойкости, спасались от кораблекрушений и пожаров. Всем им грозили и индийца, и дубина дикаря, и томагог, и столб попыток и опасность попасть в желудок полинезийца. И тем не менее, во время доклада сэра Фринса М сердца старых путешественников бились восторженно, и в Лондонском географическом обществе всё не было примера столь шумных оваций оратору. Но в Англии энтузиазм выражается не только словами, но поражает деньги быстрее, чем кораблевский монетный двор.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 Раздались крики. Любопытно увидеть собственными глазами того необыкновенного отважного человека. Но быть может, этот невероятный проект лишь мистификация, заметил старый капитан, выделявшийся своей наружностью. А что если доктора Фергюсона вообще не существует? выкрикнул кто-то насмешливый голос. Тогда нужно было бы его изобрести, пошутил один из членов этого серьёзного общества. Попросите, пожалуй, вот сюда доктора Фергюсона. Распределился сэр Френсис. И Сэмюэль Фергюсон, несколько не смущаясь, вошёл в зал под гром рукоплесканий. Это был мужчина лет 40, среднего роста и необыкновенного сложения. Лицо у него было бесстрастное, с правильными чертами и румяное, признак сангвистического темперамента. Крупный нос, напоминавший нос корабля, какой должен быть у человека, рождённого делать открытия. Добрые глаза в открытых светилась отвага, и главное ум придавали особую привлекательность его лицу. Руки были длинноваты, а уверенная поступь изобличала хорошего ходока. Весь облик доктора дышал таким спокойствием и серьёзностью, что при виде его и в голову не могла прийти мысль о мистификации. Даже самый невинный. Поэтому крики ура и аплодисменты замолчали лишь тогда, когда доктор Фергюсон любезным жестом попросил дать ему возможность говорить. Он направился к приготовленному для него креслу, став подле него, устремил на собрание решительный взгляд, поднял к небу указательный палец правой руки и произнёс всего одно слово: "Высочайший". Нет. Никогда неожиданные парламентские запросы господ Брайта и Кобдена не выступ и не выступление лорда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 Рано пристрастился он к чтению книг о смелых походах и морских экспедициях, возбуждавших его фантазию. С страстным интересом изучал он открытия, ознаменовавшие первую половину XII века. Он мечтал о славе Мунга Парка, Брюсса Кейе и даже о славе Силькирка, прообраза Робензона Крузо, которая казалась ему не менее замечательной. Сколько чудесных часов провёл мальчик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 даже если ему, Сумуэлю, предположили стать первым лордом Адмиралтейства. Можно представить себе, как развились эти наклонности в пору его молодости средь переключений, пережитых во всех частях земного шара. Отец его, будучи сам образованным человеком, не применил развить живой ум сына серьезным изучением географии, гидрографии, физики, механики, а также познакомить его с... с основами ботаники, медицины и астрономии. Когда почтенный капитан Фергюсон скончался, сыну его Сумуэлю было 22 года, и он уже успел совершить кругосветное плавание. После смерти отца он вступил в Бенгальский инженерный корпус и отличился в нескольких сражениях. Но жизнь солдата была не по душе молодому Фергюсону. Не стремясь сам командовать другими,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 на которого была возложена задача найти огромное озеро, расположенное по предложению ученого в центральной части Новой Голландии. Году в 1850-м Самуэль Фергюсон возвращается в Англию. Охваченный более чем когда-либо страстью к открытиям, он до 1853 года сопровождает капитана Мак-Люра, в его экспедиции, обогнувший американский континент от берегов пролива до мыса Форвиль. Фергюсон хорошо переносился климаты и все трудности, встречаемые на пути. Он прекрасно чувствовал себя среди самых тяжких лишений. Это был тип настоящего путешественника, чей желудок сжимался и расширялся смотря по обстоятельствам, чьи ноги укорачиваются и удлиняются в зависимости от длины случайного ложа.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 Самюэль Фергюсон в то же время был самый деятельный и самый популярный корреспондент, дешёвый всего в 1 пенс газеты Daily Telegraph. Стотысячный тираж которой не мог удовлетворить спрос миллионов читающей публики. Вот почему доктор Фергюсон пользовался такой известностью, хотя он не состоял членом ни одного научного учреждения. Ни одно географическое общество не знало его. ни Лондон, ни Париж, ни Берлин, Вены или Петербург. клуб путешественников также не знал его, ни даже королевский политехнический кае общество, где тон -то задавал его друг, статистик Коббёрн. в шутки ради этот учёный предложил однажды фергисону следующую задачу: зная число миль, пройденном им вокруг света, длину радиуса земного шара и собственный рост вычислить на этом основании, насколько путь пройденный его головой длиннее пути пройденного его ногами. Или же зная эти две первые величины, вычислить собственный рост с точностью до одной линии. Линия это мера длины, равная 2,54 мм. Но Фергюсон всегда держался вдали от учёных обществ. принадлежал, так сказать, к секте воинствующей, а не болтающей, и считал более полезным употреблять время на исследования и открытия, чем на споры и разглагольствование. Рассказывают, что некий англичанин, специально приехавший в Швейцарию для того, чтобы осмотреть Женевское озеро, его усадили в одну из тех старых карет, где сиденья устроены так, у минибусах по бокам. случайно наш англичанин оказался с Пиной Козеру. И вот, объехав его кругом, он ни разу не подумал оглянуться и вернулся в Лондон в восторге от Женевского озера. Доктор Джим Фергюсон не раз оборачивался во время своих странствий и оборачиваясь многое повидал. Это уже было в его натуре, и мы имеем основание думать, что доктор был немного фаталистом. но фаталистом особого склада он надеился на себя, даже на провидение, но считал, что какая-то сила толкает его путешествовать, и объезжая земной шар, он убудовлялся паровозу, который не изобредает направления, а мчится по проложенным рельсам. не я гонюсь за дорогой, а она за мной часто говорил он. Отсюда понятно то хладнокровие, с которым доктор Фергюсон встретил аплодисменты членов географического общества. Он, не знавший ни гордости, ни числавия, был выше подобных мелочей. Предложение, сделанное им президенту общества сэру Френсису, он считал делом простым и естественным и даже не заметил, какое огромное впечатление оно произвело на собрании. По окончании заседания доктора привезли на улицу Пэл-Мэл в клуб путешественников, где честь него была устроена великолепная пиршество. Количество блюд соответствовало значению, которое придавалось экспедиции почетного гостя. А поданный на стол осетер был только на каких-нибудь три дюйма короче самого Самуэль Фергюсона. Французские вина лились рекой, провозглашалось множество тостов в честь знаменитых путешественников, прославивших своими исследованиями Африки. Пили на здоровье одних, за светлую память других, придерживаясь при этом алфавита, что уж было совершенно по-английски. Пили за Абади, Адамса, Адансонса и многих других. Наконец, подняли бокалы за доктора Сумунеле, Фиргисона, который своим удивительным начинанием должен был связать воедино труды своих путешественников и внести свой вклад в изучение Африки. Глава вторая. Заметка в газете Daily Telegraph. Полемика в научных журналах. Доктор Петерман поддерживает своего друга доктора Фиргисона. Ответ учёного Конера с заключением многочисленных парий Различные предложения, сделанные доктору Фергюсону. На следующий день, 15 января, в газете «Дели» «Телеграф» была напечатана следующая заметка. Наконец-то Африка раскроет тайну своих необъятных просторов. Современный Эдип, Эдип – это герой греческих преданий, разгадает загадку, которая была не по силам ученым в течение XVI веков. В белые времена искать истоки Нила считалось безумной попыткой, не осуществимой мечтой. Доктор Бард, шедший до Судана, по пути начертанному Денхемему, доктор Линкстон, проделавший свои отважные исследования до Муссе, добыры надежды, до бассейна реки Замбези, капитаны Бёртон и Спик, открывавшие великие внутренние озёра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 предпринимает ещё одну отважную попытку. Этот неустрашимый исследователь намерен пересечь на воздушном шаре всю Африку с востока на запад. Если мы не ошибаемся, то исходным пунктом его изумительного путешествия будет остров Занзибар, расположенный у восточного берега Африки. Что же касается конечного пункта, то он известен лишь преведению. Вчера на заседании Лондонского королевского географического общества было доложено об этой предполагаемой научной экспедиции, и тут же на заседании было ассигновано на покрытие её расходов 2500 фунтов стерлингов. Мы будем держать наших читателей в курсе этой экспедиции, не имеющих прецедента в географических летописях. Разумеется, эта заметка наделала много шума. Прежде всего, она вызвала целую бурю сомнений. Доктор Фёргисон казался какой-то сказочной личностью. Говорили, что всё это вымысел барму Нума, который в своё время подвязался в Соединённых Штатах, а теперь мистифицирует Англию. В февральском номере Известия географического общества, издаваемого в Женеве, появилась остроумная статейка, высмеивающая Лондонское географическое общество, пиршество в клубе путешественников и даже феноменального озёра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 Бременом. Добросовестный научный труд был опубликован в немецком географическом вестнике доктором Коннером, который убедительно доказывал возможность такого путешествия, вероятность его успеха, характер препятствий и огромные преимущества передвижения по воздуху. Не отобрал лишь один отправной точки, по его мнению, разумнее было бы выбрать Массо, маленький порт в Абиссинии, откуда Джеймс Брюс в 1768 году отправился на поиски истоков Нила. Причём он беззаговорочно восхищался энергией доктора Фердиссона, железным мужеством этого человека, который замыслил такое путешествие и готовят осуществить свой замысел. Североамериканскому обозреванию трудно было примириться со славой, выпавшей на долю Англии, и оно вышучивая проект доктора Фергюсона, приглашала его, раз уж он пускается в подобное путешествие, залететь и в Америку. Словом, помимо газет всего мира, не было ни одного научного журнала от вестника евангельских миссий до алжирского и колониального обозрения от летописи распространения христианской веры и до миссионерских ведомостей, которые в той или иной форме не отозвался бы на это смелое предприятие. В Лондоне и во всей Англии заключались крупные пари. Во-первых, существует ли доктор, и это ли мифическая личность? Во-вторых, действительно ли будет предпринято это путешествие? В-третьих, успешно ли будет экспедиция? И наконец, в четвёртых, вернётся ли обратно или погибнет доктор Фергюсон? В книгу записей о заключённых пари занеслось огромное Количество сум, словно дело шло о скачках, таким образом, верующие и маловеры, невежды и учёные, все обратили свои взоры на доктора Фёргисона. И он стал, сам того не подозревая, героем дня. Доктор охотно сообщал всем интересующимся самые подобные сведения о своей экспедиции. Был чрезвычайно доступен и держал себя очень просто и естественно. Ни один смелый искатель приключений, жаждущий разделить с ним славу или опасности, являлся к нему, но он всем отказывал, не давая по этому поводу никаких объяснений. Многие изобретатели предполагали, Фергисон на свои приборы для управления его воздушным шаром, но ни один он не пожелал воспользоваться. Он упорно занимался пригод давлениями путешествия. Глава 3. Друг доктора Фергюссона, когда возникла эта дружба, Дик Кенди в Лондоне, неожиданное и странное предложение. Мало утешительная поговорка, несколько слов о мучениках Африки. У доктора Фергюссона был друг. Он не был его вторым я. Дружба не бывает между двумя во всём похожим друг на друга людьми. И в данном случае несходство характеров, склонности темпераментов нисколько не мешало Фрьюгюсону и Кенди жить душа в душу, а наоборот, делало их дружбу ещё крепче. Дик Кенди был шотландцем в полном смысле этого слова, откровенный, решительный и упрямый. Жил он под Эдинбургом, в городке Лейте, почти что в пригороде старой коптильне Кенди был большой любитель рыбной ловли, но главной страстью его являлась охота, что совершенно естественно для сына Каледонии, Каледония древнее название Шотландии. Выросшего среди гор, особенно славился Кенди как стрелок из карабина. Он так метко попадал в лезвие ножа, что пуля распадалась на две половинки, равные даже по весу. Лицом Кенди походил На Халберта, как его изобразил Вальтер Скотт в романе "Монастырь", ростом больше 6 английских футов, стройный и ловкий, он производил впечатление настоящего Геркулеса. Его внешность невольно располагала к себе: потемневшее от загара лицо, живые чёрные глаза, смелость и решительность движений, наконец что-то доброе и честное во всём облике. Знакомство друзей Они связалась в Индии, где оба служили в одном полку. В то время, как Дик охотился на тигров и слонов, Сэмюэл собирал коллекции растений и насекомых. Каждый из них был мастером своего дела, и найденное доктором редкое растение часто оказывалось не менее ценным, чем пара слоновых клыков, добытых его другом-охотником. Молодые люди не умели случаи спасти друг другу жизнь или оказывать один другому услугу. Поэтому ничто ни разу не омрачило их дружбы. Судьба порой их разлучала, но взаимная симпатия всегда сводила их вместе. По возвращении из Индии они часто расставались из-за далёких экспедиций доктора. Но тот, вернувшись на родину, каждый раз неизменно проводил у своего друга несколько недель. Дик говорил о прошлом, а Семуэль строил планы на будущее. Один глядел вперёд, другой назад. У фергисона характер был беспокойный кеннеди был альцитворённое спокойствие после своего путешествия в тибет доктор около 2 лет не заговаривал о новых экспедициях и дик уже стал думать что влечение к путешествиям и жажда приключений начали охладевать у его друга шотланднец был в восторге не сегодня так завтра размышлял он это должно плохо кончиться как бы ни был опытен человек Нельзя безноказанно бродить всю жизнь среди людоедов и диких зверей. И Дик Горачо уговаривал Смуэля бросить путешествие, уверяя его, что он уже достаточно сделал для науки, а для того, чтобы заслужить благодарность человечества и того больше. На все эти уговоры Фёргисон не отвечал ни слова. Он был задумчив, занимался какими-то таинственными вычислениями, проводил целые ночи над опытами с необыкновенными приборами. никому до сих пор неизвестными. Чувствовал, что в голове его созревает какой-то великий план. Что он замыслит, ломал себе голову Кеннеди. Когда приятель неожиданно в январе покинул его и уехал в Лондон. И вот однажды утром он это наконец узнал из заметки в Дейли Телеграф. Боже мой, вскричал Дик, сумасшедший безумец, лететь через Африку на воздушном шаре. И этого ещё не хватало. Так вот, оказывается, что он обдумывал в течение 2 лет. После каждой из этих фраз Кеннеди ударял себя кулаком по голове, и если вы представите себе эту картину, то получите понятие о его состоянии. И конобка дика старушка Элспет решилась было заикнуться, что это сообщение ложное. Но «Ну, что вы, воскликнул Кеннеди. Точно я не узнаю свою другие это Да разве это на него не похоже путешествовать по воздуху? Но извольте ли видеть, теперь вздумал соперничать с орлами. Но ну, нет. Тамо не бывать. уж я сумею его образомить, да ему только волю. Он в один прекрасный день и на Луну, пожалуй, отправится. В тот же вечер Кеннеди, встревоженный и раздражённый, сел в поезд, и на следующий день был в Лондоне. Через каких-нибудь 3 часа его к остановился у маленького домика на Греческой улице, возле сквера Сохо, где жил доктор Фергюсон. Шотландец забежал на крыльцо и пять здоровенными ударами в дверь возвестил о своём прибытии. Фергюсон сам открыл ему. "Дик", воскликнул он, впрочем, без особого удивления. Он сам и заявил Кеннеди: "Дорогой Тик, ты в Лондоне в разгар зимней охоты? Да, я в Лондоне. А для чего ты приехал?"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 Я непременно написал бы тебе, прежде чем уехать. Очень мило. Очень мне это важно, перебил его Кеннеди. По той простой причине, что я намерен взять тебя с собой, закончил Фергюсон, шотландец опрятно уловкостью, которая могла бы сделать честь сирне. Послушай, Сумуэль, не хочешь ли ты, чтобы нас обоих заперли в бедламе? Бедлам это психиатрическая больница в Лондоне. Именно на тебя я рассчитывал, дорогой мой Дик, и остановился на тебе, отказав очень многим, Гэнеди остолбенёл. Если ты послушаешь меня в течение каких-нибудь 10 минут, спокойно продолжал Фергюсон, то поверь, будешь мне благодарен. Ты говоришь серьёзно? Очень серьёзно. А что если я откажусь сопровождать тебя? Ты не откажешься. Но если всё же откажусь, Тогда я отправлюсь один, с досадой сказал Фергюсон. Ну сядем, предложил охотник и поговорим спокойно. Раз ты не шутишь, дело стоит того, чтобы его хорошенько обсудить. Только если ты ничего не имеешь против, обсудить его за завтраком, дорогой Тик. Друзья уселись один против другого за столиком. Дорогой мой Сумунуэль, начал охотник, твой проект безумен. Он невозможен. В нём нет ничего серьёзного и осуществлённого. Но это мы увидим, сначала попробуем, отозвался доктор. Но пробовать-то именно и не надо, настаивала Кеннеди. А почему, скажи на милость? А все возможные опасности и препятствия, ты о них забываешь? Препятствия на то и существуют, чтобы их преодолевать с серьёзным видом, ответил Фергюсон. Что же касается опасностей, то кто вообще гарантировал их?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 На это сказать было нечего, но Кеннеди всё же нашёл немало возражений, слишком длинных для того, чтобы их здесь приводить. "Ну хорошо", заявил он после целого часа припирательств. "Если ты уж во что бы ты ни стала, хочешь пересечь всю Африку, если это совершенно необходимо для твоего его счастья, то почему бы не воспользоваться для этого обычными путями?" "Почему?" спросил, выдыхая из доктор. "Да,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 с ним что-нибудь, я окажусь тогда на земле, как всякий другой путешественник. Повторяю, мой шар меня не подведёт, а об авариях не стоит даже и думать. Наоборот, как раз о них-то и следует думать. Нет, дорогой Дик, я не расстанусь со своим воздушным шаром, пока не доберусь до западного побережья Африки. Пока я на нём, на этом шаре, всё становится возможным. Без него я же подвергаюсь опасностям и случайностям прежних экспедиций. Шерам мне не страшны, ни зной, ни потоки, ни бури, ни самум, ни вредный климат, ни дикие звери, ни даже люди. Мне слишком жарко, я поднимаюсь выше. Мне холодно, я спускаюсь. Гора на пути, на моём пути я её перелетаю. Пропасть, река переношусь через них. Разразится гром я помчусь над ним. Встретится поток промчусь над ним, словно птица. Слова Фергюсона тронули славного Кеннеди. Но вместе с тем у него закружилась голова от этой картины. Нарисованной его другом. Он смотрел на Сумоэле с восхищением и с восторгом, и ему казалось, что он сам покачивается в воздухе. "Но постой, постой, дорогой Сумоэль. Значит, ты нашёл способ управлять воздушным шаром?" спросил Кеннеди. "Да нет же, это утопия. Как же ты полетишь? По воле провидения. Но во всяком случае, с востока на запад"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 вместе с тем условлены, что примерно к тому времени, когда я прибуду к западному берегу Африки, там будут крейсеровать 3 или 4 судна. И вот мне дальше, как через 3 месяца я буду на Занзибаре. Там я наполню газом мой шар, и оттуда мы устремимся. Мы, повторил Дик. Да, неужели у тебя ещё есть какое-нибудь возражение? Говори, друг Кеннеди. возражения. Их у меня целая тысяча. Начнём хотя бы с того. Скажи, на милость, если ты собираешься осматривать местность, поднимаясь и опускаться по своему желанию, то ведь тебе придётся тратить газ. До сих пор настолько мне известно, иного способа не бывает, а это всегда и служило препятствием для долгих путешествий по воздуху. На это, дорогой мой, я отвечу тебе одно. Я не буду терять ни одного атома газа. ни одной молекулы. И ты сможешь по своему желанию снизиться? Смогу, по своему желанию. Как же ты это сделаешь? А это уж моя тайна, дорогой друг. Положись на меня и пусть мой девиз будет вперёд. Станет и твоим. Ну ладно, вперёд-то к вперёд, согласился охотник ни слова не знав по латыни. Но в это же время он был твёрдо намерен всеми средствами противиться отъезду своего друга. Он сделал лишь вид, что согласился с ним, а в душе решил довольствоваться ролью зрителя. Самуэль после разговора отправился наблюдать за приготовлениями к полёту. Глава 4. Исследователи Африки. Воздушный путь, которого собирался придерживаться доктор Фергюсон, был им выбран далеко не случайно. Он серьёзно обдумал, откуда надо начать свой полёт, и у него были основательные причины, чтобы подняться именно с острова Занзибар. Расположенным этот остров на восточном побережье Африки, на 6° южной широты, то есть на 430 миль ниже экватора. Миль равна 0,609 тыс. км. Именно отсюда отправлялась незадолго До того, последняя экспедиция, посланная к Великим озерам для открытия истоков Нила. Нужно заметить, что Фергюсон имел в виду связать за результаты двух главных исследований доктора Барта в 1849 году и лейтенантов Бертона и Спика в 1858 году. Доктор Барт, уроженец Гамбургена, получил разрешение присоединиться вместе с со своим соотечественником Овервеком в экспедиции англичанина Ричарденса, направлявшегося в Судан. Эта обширная сторона лежит между 15 градусами и 10 градусами северной широты, и чтобы добраться до нее, нужно проникнуть вглубь Африки на 1500 миль. До сих пор она была известна только по путешествиям Денхемы, Клопертона и Одния. Это 1822-1824 годы. Все эти путешественники стремились подвергнуться дальше. Прибыли сначала, как и предшествующие их, в Тунис и Триполи, а оттуда в столицу Фиццаны, Мурзук. Тут они отклоняются от направления перпендикулярному к акватору и делают крюк на запад к городу Гад. Проводники у них Туареги. И это созда создаёт немало затруднений. После всяких грабежей, оскорблений, вооружённых нападений, их караван наконец прибывает в обширный оазис. Доктор Барс здесь расстаётся на время со своими спутниками, чтобы предпринять экскурсию в город Агадес. По его возвращению вся экспедиция 12 декабря снова выпускается в путь. По прибытии в провинцию На Мергу путешественники разделяются, и Барт направляется в город Кану, которого достигают только благодаря своему терпению и раздаче больших сумм в виде своего рода Дани. Несмотря на сильную лихорадку, доктор Барт 7 марта покидает этот город в сопровождении одного только слуги. Главной целью его путешествия является обследование озера Чад, от которого он находится на расстоянии 350 миль.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 14 апреля, через 12 с половиной месяцев после своего отправления из Триполи. Вместе с Овервегом он направляется 29 марта в царство Адамуа, к югу от того же озера Чат. Здесь он достигает Иола, города, расположенного немного южнее 4° северной широты. Это самый южный пункт, куда удаётся добраться отважному путешественнику. После смерти своего последнего спутника Овергега доктор Бард 25 ноября 1852 года идёт дальше на запад. Посещает Суко, переправляется через Нигер и наконец добирается в Тимбукту. В 1855 году Бёрн Ролли, савойец, назначенный консулом Сардинии в Восточный Судан взамен умершего Вудея Выехал из Хартума под именем купца Якуба, торгующего комедию и слоновые кости. Он достиг Билинии, расположенной за 4-м градусом. Здесь он заболел и вернулся, где умер в 1857 году. В 1859 году Гийом Лежан по поручению французского правительства отправился в Хартум по Красному морю и отплыл по Нилу. с двадцатью солдатами и экипажем, насчитывавшим десятка два матроса. Но и он не смог двинуться дальше, жизнь его была в большой опасности. Экспедиция, во главе которой стоял Д. Экскерак, Д. Лотьюрн, тоже попытался достигнуть истоков Нила, но путешественников остановил всё тот же раковый предел. Некоторые из путешественников пытались достигнуть истоков Нила, взяв за отправной пункт восточный берег Африки. Многие пытались. После 4 месяцев неслыханных мучений они достигли Казеха, сборного пункта купцов и караванов в области Лунных гор, и собрали здесь драгоценный материал о быте, управлении, религии, фауне и флоре страны. Отсюда они двинулись к первому из великих озёр Наши путешественники ознакомились там с разными племенами, жившими по берегам. В обратный путь они пустились 26 мая и 20 июня были уже снова в Козехе. Тут Бёртон заболел и несколько месяцев пролежал в постели. Спик вернулся в Козех 25 августа и вскоре вместе с Бёртоном направился в Зин-Зибару, куда путешественники прибыли только в марте следующего года. Отсюда эти два смелых исследователя были отправлены в Англию, Парижское географическое общество присудило им премию. Итак, цель доктора Фергисона заключалась в том, чтобы соединить исследования Барта с позднейшими исследованиями Бёртона и Спика. Для этого надо было продвинуться вглубь африканского материка более чем на 12 градусов.